Мы хотели бы, чтобы наша работа основывалась на последних достижениях в области радиорекламы. Вы хотели бы? Вы хотели бы. Вы абсолютный осел. Мне не интересно чего хотите вы или чего хочет президент Соединенных Штатов. Я скажу вам, что для меня важно и интересно. Мне интересно лишь то, чего хочу я сам» а вы до сих пор не обмолвились об этом ни словом в своем идиотском послании. Не будете ли вы столь любезны внести наше агентство в список для первоочередной рассылки еженедельной информации о вашей станции? Самая мельчайшая деталь будет нам полезна в рациональном распределении резервируемого времени. Для первоочередной рассылки, ну, вы, ребят, даете... Вы так вывели меня из себя своей болтовнёй о вашем мерзком агентстве. А теперь ещё просите посылать вам информацию в первую очередь. И даже не удосуживайтесь написать «пожалуйста». Своевременное подтверждение получения этого письма, а также информация о ваших последних достижениях будут взаимно полезны. «Ну ты идиот!» «Ты посылаешь мне дешевое официальное письмо, которое значит для тебя не больше, чем прошлогодний снег. И еще имеешь наглость требовать, чтобы я тебе отвечал, когда у меня и так достаточно хлопот с закладной и с моим давлением. А теперь я должен все бросить и диктовать секретарше ответ и только потому, что вы просили меня ответить своевременно. Что значит «своевременно»? Вы что, не понимаете, что я занят не меньше, чем вы?» И, в конце концов, кто дал вам право мне приказывать? Вы считаете, что это будет взаимно полезно? Наконец-то! Наконец-то! Вы подумали и обо мне тоже. Но вы не потрудились объяснить, чем же вы можете быть мне полезны. Искренне ваш Джон До, менеджер, радиодепартамент, постскриптум. Приложенная выдержка из Blankville Journal может представить для вас интерес. Вы можете использовать эту информацию в передачах вашей радиостанции. Ну, наконец-то! Хотя бы в постскриптуме вы упомянули о чем-то, что может разрешить хотя бы одну из моих проблем. А, впрочем, стоит ли об этом говорить? Почему бы не начать с этого? Любой рекламщик, у которого хватило ума написать весь этот бред, явный клиент психиатрической клиники. Вам не нужна информация о наших достижениях. Вам нужна кварта йода, чтобы привести в порядок щитовидку. А теперь подумайте сами. Если человек, всю жизнь занимающийся рекламой и считающий себя специалистом в области воздействия на людей, пишет такую дребедень, то чего же ожидать от мясника или пекаря или автомеханика?